Глава 43. Когда позади осталось несколько сот километров, Стэн замедлил движение флайграва и включил наземную систему слежения. Спустя минут пять в сетке координат появилась желтая точка. Это был корабль головорезов. «Кажется, это он», — сквозь зубы сказал Стэн, чувствуя, как всего его охватывает волнение. Но о волнении ему пришлось забыть. В тот момент, когда он попытался связаться с компьютером корабля, с пульта управления раздался сигнал вызова. Стен быстро протянул руку и включил связь. Правда, экран обратной связи остался выключенным, и видеть его не могли в то время, как он сам такой возможности лишён не был. Как и в предыдущий раз на связь вышел Набо. «Кто на связи?» — резко спросил он. «Прат?» — задержав на секунду дыхания, ответил Стэн изменённым голосом. «Я тебя не вижу. Что случилось?» — недовольно спросил Набо, и Стэн увидел, как его брови сошлись на переносице. «Этот парень, которого обнаружил Джонни, оказался не так прост». «И во время посадки обстрелял нас из пистолета», ответил Стэн с явными нотками гнева в голосе. «Что с Колином?» — рявкнул Наба. «Убит», — лаконично ответил Стэн. «Дьявол!» «Я сам только чудом уцелел», — добавил Стэн. «Где остальные?» Словно в выстрел прозвучал следующий вопрос. «Охотятся за тем ублюдком», — сообщил Стэн. «Что с видеосвязью?» — спросил Наба. «Одна пуля попала в экран, и от него ничего не осталось», — пояснил Стэн. «Да и вообще пульт управления барахлит» и Хатас приказал мне вернуться за новым флайграфом добавил Стэн, решив, что так все будет выглядеть более правдоподобно. «Что с твоим голосом?» — немного помолчав, спросил Наба. «Да ничего», — ответил Стэн, гадая, раскусил его Наба или нет. Но ему повезло. «Окей», — проговорил Наба, — «я сам тебя встречу. Лег корабля будет открыт». «Понял», — Стэн машинально кивнул головой и отключил связь. То, что Наба лично его будет встречать, был ему как раз на руку. Не придется охотиться за ним по всему кораблю. Это было бы затруднительно, несмотря на удивительное спокойствие охотника. На корабле имелось множество техники, и прикончить кого-нибудь в его коридорах было плевым делом. Стэн это хорошо знал и был по-настоящему доволен решением НАБА, но радоваться пока было рановато. С напряженными до предела нервами Стэн плавно опустил флайграф и, ориентируясь по лазерному маяку, влетел прямо в грузовой отсек. Как только он посадил флайграф на свободное место в центре отсека, люк закрылся, и лазерный маяк погас. Когда двигатели флайграфа стихли, Стэн включил защиту и внимательно смотрелся по сторонам. Наба нигде не было видно, и он уже начал подумывать, что тот его раскусил, и теперь он находится в ловушке на его корабле. Но неожиданно открывшаяся дверь развеяла его сомнения. Наба торопливо вошел в грузовой отсек, остановился в нескольких шагах от двери, Подходить к флайграву он, видно, не торопился. Стэн пока тоже не предпринимал никаких действий и с любопытством принялся разглядывать босса, высадившихся на этой планете головорезов. Наба был довольно высоко и широк в плечах. Лицо у него было волевым, и создавалось впечатление, что он готов на всё. Впрочем, так оно и было. Потратив на изучение босса головорезов почти целую минуту, Стэн решил, что дальнейшее бездействие может вызвать у него подозрение. Но он пока не знал, каким способом ему лучше всего его прикончить. Можно, конечно, натравить охотника, но Стэн опасался, что он может устать от потери такого большого количества энергии. А Стэну этого не хотелось. Снаба, на его взгляд, можно было покончить и другим способом. Тем временем Наба, теряя терпение, махнул рукой и громко крикнул: Брат, в чем дело? Ты ранен? Ранен, ранен! Пробобнил Стэн, ловя фигуру Наба в прицел лазерной батареи. Действовать он решил наверняка и не собирался оставлять Наба ни одного шанса на спасение. «Ты что там, оглох!» — крикнул Наба и сделал шаг вперед. И в этот момент Стэн нажал на пуск. Вырвавшийся поток энергии в доли секунды сжег Наба и превратил внутреннюю стену отсека в расплавленную лужу металла, которая бурлила и растекалась во все стороны. Не желая, чтобы расплавленный металл повредил что-нибудь из аппаратуры и транспорта, находящегося в грузовом отсеке, Стэн накрыл его силовым полем и остановил его распространение. Затем открыл защитный купол флайграва и с бластером в руке спрыгнул вниз. Охотник, как это бывало и раньше, последовал за ним. Выждав несколько минут, Стэн обошел стороной за экранированную лужу расплавленного металла и вышел в коридор. Но расслабляться было еще рановато где-то здесь, в недрах корабля. Оставалось в живых еще два члена экипажа — Хеллиган и Керон. Что касается Хеллигана, то в списке полицейского найденного в лесу. О нем никакой информации не было, и Стэн поэтому не знал, чего от него следует ожидать. Но в любом случае эти двое вряд ли уступали своему боссу, который благодаря собственной беспечности позволил так легко с собой разделаться. Не желая быть заблокированным в магнитной капсуле, Стэн в качестве средства передвижения внутри корабля решил воспользоваться антиграфом, который все это время находился у него на спине под курткой. Но главной его защитой по-прежнему оставался охотник. Это внеземное существо не раз уже спасало ему жизнь и теперь по праву следовало впереди Стэна, очищая дорогу телепатическими ударами. Двигался охотник бесшумно и время от времени поднимался в воздух. В такие минуты Стэн следовал его примеру и включал антиграф. Когда они достигли третьего уровня, Стэн неожиданно для себя столкнулся с Хеллигеном, который торопливо шел ему навстречу. «Руки!» — рявкнул Стэн, направив на него бластер. От его крика лицо Хеллигена удивленно вытянулось, но руки тем не менее он все же поднял. «Брось оружие!» — приказал Стэн и, не дожидаясь, пока тот выполнит его приказ, выхватил у оторопевшего Хеллигана из-за пояса бластер. «Что все это значит?» Немного помнившись, спросил он, и его глаза забегали по коридору. «То, что этот корабль захвачен людьми Дарса!» Ухмыльнувшись, пояснил Стен. «Кого?» — переспросил Хельган, приняв слова Стэна за чистую правду. «Дарса!» — повторил Стен, кнув его бластером в живот. «Где Кэрон?» — резко спросил он. «А что?» — поинтересовался Хельган, внимательно его разглядывая. «Вопросы здесь задаю я», — напомнил ему Стэн. «Иначе сам знаешь». Стен не договорил и многозначительно ухмыльнулся. Я понял. Хелиган опустил глаза и несколько секунд молча смотрел на бластер в руки Стена. Но моему боссу все это может не понравиться, медленно проговорил он. «Набо, что ли? презрительно поинтересовался Стен. Ему? утвердительно ответил Хелиган. И вообще, кто вы такие? Оцепенение, охватившее его в первые минуты, начало проходить, и к нему снова начала возвращаться агрессивность. «Не твое дело», — отрезал Стен, раздумывая над тем, что ему с ним делать. «Последний раз спрашиваю, где Керен, но...» «В рубке управления», — скривившись, процедил Хеллиган. «Показывай дорогу», — приказал Стэн. Опустив плечи, Хеллиган медленно стал поворачиваться, но затем неожиданно ударил Стэна по руке, в которой он держал бластер, и бросился бежать. «Охотник!» — ревкнул Стэн, быстро поднимая оружие, упавший на пол. Охотник вдоль секунды настиг Хеллигана и прыгнул ему на спину. А сбив его с ног, он укусил Хеллигана за руку, и пока тот, ругаясь и сыпя проклятиями, зажимал рану, швырнул его на стену. Хеллиган с глухим звуком врезался в металлическую дверь и, оставляя кровавые полосы на ее гладкой поверхности, медленно сполз на пол. Лицо его было разбито и залито кровью. «Молодец!» — похвалил стена охотника. И быстро подошел к лежавшему неподвижно Хеллигану, «Где керэнси повторил он свой вопрос. Хеллиган с трудом открыл окровавленный рот, но кроме хрипа и кашля Стэн ничего не услышал. «Идиот!» — процедил Стэн и навёл на Хелигана бластер. Охваченный паническим ужасом, Хелиган пытался отползти в сторону. Но из этого у него ничего не вышло. Направив бластер прямо ему в лицо, Стэн нажал на пуск. Голова Хелигана исчезла в луче, и через секунду от нее ничего не осталось. Стэн молча переступил через обезглавленный труп и заторопился на четвертый уровень, туда, где находилась рубка управления. Конечно, у него не было полной уверенности, что Керен находится именно там, но Стэна это не очень волновало. Для него главным было проникнуть в рубку управления и поднять корабль в воздух. А с последним головорезом, по его мнению, мог управиться охотник.